Такое ложное состояние кончается ужасным разложением, и иерархия может быть сопровождена радостью, но всякое насилие и ложь сопровождаются горем. Недавно можно было считать такие рассуждения моральными отвлеченностями, но когда оценена психическая энергия, то качества человеческие уже будут научными величинами. Разве не увлекательно если можно опытным порядком установить шкалу качеств.